Майкл гуляет и разговаривает. Лицо, которое Майкл начал рисовать на промокашке, сначала походило на викторину, но скоро превратилось в лицо Фляр. Да, Фляр держится очень прямо, но остается ли она и внутренне такой же прямой? За эти сомнения он всегда обзывал себя подлецом, он не видел нового в ее поведении и честно старался не проникать в то, что было скрыто. Но от его настороженного внимания не мог ускользнуть какой-то скептицизм, появившийся в ней, как будто она всегда хотела подчеркнуть, что всему на свете одна цена и в сущности никто в жизни. неценно. Уилфрид был в Лондоне, но нигде не показывался, и о нем не вспоминали. казалось бы, жгла с долой из сердца вон, но у Майкла, вопреки пословице, Уилфрид не выходил из головы. Если Уилфрид не встречается с Флэр, как он может оставаться в Лондоне? Так соблазнительно близко от нее. если Флер не хочет видеть его, отчего она его не услала. Все труднее становилось скрывать от всех, что он больше не дружит с Дезертом. Он часто испытывал желание пойти к Вилфриду, поговорить с ним откровенно и всегда отгонял эту мысль. Либо ничего, кроме того, что ему известно, нет, либо что-то есть. и Уилфрид будет это отрицать. Майкл думал об этом без злобы. Нельзя же выдавать женщину. Но не хотелось слышать ложь от боевого товарища. Ни слова не было сказано между ним и Флер. Он чувствовал, что не узнает ничего нового, и разговор только угрожает и без того неустойчивому равновесию. Рождество они провели в родовом имении Монтов — Много охотились. Флерж ездила с ним на охоту на второй вене, стояла рядом с ним на его месте. Держа тинг а на сворке, китайский пес был необычайно возбужден, прыгал в воздух каждый раз, как падала птица, и совершенно не боялся выстрелов. Майкл, ожидая своей очереди промахнуться, он был плохой стрелок, следил за возбужденным лицом Флержа, опушенным серым мехом, за ее фигуркой, напряженной от усилий сдержать чингалинга. Для нее охота была новым переживанием, а новизна шла ей больше всего на свете. Майкл радовался, даже когда она ахала. «О, Майкл, Майкл!» При каждом его промахе она пользовалась необычайным успехом у гостей, а это значило, что он ее почти не видел, разве совсем сонно и поздно вечером. Но там, в деревне, он, по крайней мере, не страдал от мучительного чувства неизвестности. Дорисовав стриженную головку на промокашке, он встал. Около святого Павла, кажется, так говорила эта маленькая женщина, пройти взглянуть на Бикетта. «Может быть, для него можно будет что-нибудь придумать?» И потуже затянув пояс своего синего пальто, Майкл вышел тонкий, быстрым, легким шагом, только сердце у него чуть ныло. Шагая на восток в этот ясный веселый день, он вдруг ощутил, как чудо, что он жив, здоров, работает. только людей умерло столько больных безработных он вошел в ковенд гарден удивительное место людской породе которая десятками лет могла выдерживать ковенд гарден вряд ли грозит опасность вымереть от всяких напастей успокоительное место пройдешься по нему и перестаешь слишком всерьез относиться к жизни Овощи фрукты со всего света были собраны на этом квадратном островке, а с востока его замыкало здание оперы, с запада здание издательств, с севера и юга потоки людных улиц. Майкл шел среди разгружающихся тележек, бумаги, соломы, людей без дела, втягивал запаси. Орнт-Гардена пахнет как-то по-своему землей и чуть-чуть прелью. Он никогда, даже во время войны, не видел места, где бы царила такая полная непринужденность. Удивительно характерно для англичан. По этим людям никак нельзя сказать, что они хоть чем-нибудь связаны с деревней. Все они возщики, зеваки, разносчики, укладчики, продавцы в крытых палатках, точно совершенно незнакомы с солнцем, с ветром, водой, воздухом, типичные горожане. И какие у них лица, опухшие, унылые, искаженные, кривые, уродства в самых разнообразных видах. Где настоящий английский тип среди этих бесконечных вариантов — безобразия его просто не существует майкл проходил мимо фруктов яркие груды неподвижные сверкающие чужестранцы из солнечных краев одноцветные одинаковые шары у майкла потеклись сленки «Солнце все-таки замечательная штука», — подумал он. «Взять Италию, арабов, Австралию, ведь многие австралийцы родом из Англии, а посмотрите, какой тип, выработался. И все же нет людей симпатичнее жителей Лондона. Тем правильнее черты лица у человека, тем он эгоистичнее». У этих грейпфрутов удивительно самодовольный вид по сравнению с картофелем. Он выбрался на улицу, все еще думая об англичанах. Да, сейчас они стали одной из самых некрасивых, самых изуродованных наций на свете. Зато может ли хоть один народ сравниться с ними хорошим характером? и крепким нутром. А как им нужны эти черты в дымных городах, при таком климате? Удивительный пример приспособления к окружающей среде этот современный английский тип. «Я мог бы узнать англичанина где угодно», подумал Майкл, «а общих физических признаков нет. Удивительный народ. Ведь в массе он очень некрасив». и все таки создают такие первые красоты такие чудесные экземпляры как это маленькая миссис бекет а потом как они лишены воображения в массе и при этом какое потрясающее количество поэтов результате что скажет старый денби когда вилфрред отдаст свою книгу другому издателю или вернее что скажет тон лучший друг «Вилфрида, старику Денби». а ага, вот что надо сказать. Да, сэр, лучше бы вы простили того беднягу, который стащил медики. Дезерт не забыл вашего отказа». «Так и надо старому Денби за его вечную уверенность в своей правоте». «Медики имели необычайный успех». Следующая книга, вероятно, будет значительно лучше, ведь эта книга была определенным доказательством того, что всегда утверждал Майкл. Проходит время чириканья. Людям снова нужна жизнь. Сибли, Волтер Нейзинг, Линда – все Кому нечего сказать, разве что твердить, что они, мол, выше тех, кому есть о чем говорить. Все эти люди доживают последние дни. А ведь когда им придет конец, они, черт возьми, этого и не почувствуют. Они будут все так же задирать нос и смотреть на всех сверху вниз. Мне-то они давно аж подумал Майкл. Если бы только Флер поняла, что смотреть сверху вниз — явный признак того, что ты ниже других. И вдруг он сообразил, что Флер, очевидно, это понимает. Ведь ни с кем из этой компании она так не дружила, как с Уилфридом. Все остальные существуют подле для нее просто потому, что она — Флерр. Ее всегда окружают самые последние новинки. А когда они перестанут быть самыми последними новинками, она их бросит. Но у Вилфрида она не бросит. Нет-нет, Майкл был уверен, что она не бросила, не бросит у Вилфрида. Он оглянулся. Ледгейт Хилл... продает шары около святого Павла. Ага, вот он стоит, бедняга. Бикетт складывал шарики, собираясь пойти выпить чашку какао. Помня, что он должен встретить Бикетта случайно, Майкл остановился, репетируя удивленный тон. Жаль, что бедняга не может сам превратиться в такой цветной шар и поплыть над святым Павлом прямо в рай к святому Петру. Он выглядел таким жалким, таким унылым, стоит и выпускает воздух из этих несчастных шаров. Вдруг воспоминание резко вспыхнуло в его мозгу. Цветной шар там, в сквере, 1 ноября. И потом чудесная ночь, незабываемая. Флеш. «Может быть, шарики приносят счастье?» Он подошел и с напускным изумлением сказал «Вы Бикетт!» «Вот вы теперь чем занимаетесь?» Большие глаза Бикетта выглянули из-за шестипенсового розового шара. «О, мистер Монт!» А я частенько думал, что хорошо бы вас поедать, сэр. «Я тоже Бикетт!» «Если вам нечего делать, пойдемте со мной завтракать!» Бикет уже сложил последний шар и закрывал лоток. «Нет, вы это серьезно, сэр?» «Конечно, конечно! Я как раз собирался зайти в рыбную!» Бикет снял лоток. «Я только оставлю его у сторожа, сэр!» И отнесся лоток, он пошел рядом с Майклом. «Что-нибудь зарабатываете этим?» «Только на жизнь, царь. Зайдем сюда. Будем есть устрицы!» Кончиком бледного языка бикет, облизнул уголок губ. Майкл сел за столик, покрытый белой клеенкой и украшенной сутком с приправами. Две дюжины устриц и все, что полагается. Потом две порции комбалы и бутылку шабли. И поскорее, пожалуйста. Когда человек в белом переднике пошел, Бикет только и мог проговорить. Господи, Господи. Да, да, странная жизнь, Бикет, странная. И вправду странная. Вы на этот завтрак... Фунт, не меньше. А я, если за неделю заработаю 25 шиллингов, так и то хорошо. А я попал в больное место, Бикетт. Я каждый день ем свою собственную совесть. Бикетт покачал головой. Нет, нет, сэр. Если у вас есть деньги, тратьте, тратьте их. Я бы тоже так делал. И будьте счастливы, если можете. Не всем это дано. Человек в белом переднике начал священно действовать с устрицами. Он приносил их по три штуки, только что открытыми. Майкл обрезал устрицы. бикет глотал их целиком. Вдруг над двенадцатью пустыми раковинами он проговорил «Вот в чем социалисты ошибаются, сэр. Меня только и поддерживает, когда я вижу, что другие тратят деньги. Все мы можем к этому прийти, ежели повезет. А они говорят, все уравнять так, чтобы по фунту на день, а может и фунта не достанется». «Нет, сынар, этого мало. Я бы лучше хотел иметь поменьше, да надеяться на большее. Вычеркните из жизни игру, и останется одна тоска. За ваше здоровье!» «Соблазняешь одного из малых всех стать капиталистом Бикетта?» «Большоглазое худое лицо Бикетта — Порозовела над стаканом зеленоватого шабли. Господи, жаль, что моей жены здесь нет, сэр. Я тогда рассказывал вам о ней и о воспалении легких. Сейчас она поправилась, только страшно исхудала. Вот она мой выигрыш в жизни. А мне не нужна жизнь, где ничего нельзя выиграть. Если бы все было по заслугам, да по праву, никогда бы мне ее не получить, понимаете? И мне тоже, — подумал Майкл, вспоминая лицо на промокашке. Все мы любим помечтать. Я мечтаю о синих бабочках, о Центральной Австралии. Социалисты мне не помогут туда попасть. У них мечты о рае кончаются Европой. «Да ну их!» — сказал Майкл. «Возьмите масло, бикет Спасибо, сэр». Наступило молчание. Рыба исчезала с тарелок. «Кочему вам пришло в голову продавать именно шары, Бикетт?» «Не надо рекламы. Они сами за себя говорят». «Надоела реклама, когда работали у нас, а?» «Да, сэр, я всегда читал обложки, прямо удивительно, скажу по правде, до чего много великих произведений». Майкл взъерошил волосы. «Обложки. Вечно та же девушка, которую целует вечно тот же юноша с тем же решительным подбородком. Но что поделаешь, Бикет, публике это нравится. Я как раз сегодня утром попробовал кое-что изменить, — Вот увижу, что из этого выйдет, и надеюсь, что ты не увидишь. Добавил он мысленно, только представить себе, что я увидел бы флер на обложке романа. Я в последнее время, когда служил, заметил, что стали рисовать не то скалы, не то виды, и что-то вроде двух кукол на песке или на траве. «Сидят, будто не знают, что им делать друг с другом». «Да-да», — пробормотал Майкл, — «мы и это пробовали». «Считалось, что это не так вульгарно, но скоро мы исчерпали терпение публики». «Чего бы вы съели еще? Хотите сыру?» «Спасибо, спасибо, сэр. Я и так слишком много съел, но не откажусь». «Два Силтона», — заказал Майкл, — «А как поживает мистер Дезерт, сэр?» Майкл покраснел. «Спасибо, ничего». Бикетт тоже покраснел. «Я прошу прошу как-нибудь ему сказать, что я совершенно случайно напал именно на его книжку. Я всегда жалел об этом». «По-моему, всегда выходит случайно», — медленно проговорил Майкл, «когда мы берем чью-нибудь собственность. Мы никогда не делаем этого намеренно». Бикет взглянул на него. «Нет, сэр, я не согласен. Половина всех людей воры. Только я не из таких». Голос совести... Пытался шепнуть Майклу, и Вилфрид тоже. Он протянул Биккету портсигар. «Спасибо, сэр. Большое спасибо». Глаза Биккета стали совсем влажными, и Майкл подумал, «Черт, вот сентиментальности. Надо прощаться и бежать». Он подозвал Лакея. «Дайте ваш адресок, Биккет. Если вам нужно что-нибудь из-за бундирования...» Я смогу прислать кое-какие вещи. Бикет написал адрес на обороте счета и нерешительно проговорил. «А не найдется ли у миссис Монд чего-нибудь из платья ненужного? Моя жена примерно с меня ростом. Наверное, найдется. Мы вам все пришлем». он увидел, как губы маленького человечка задрожали и стал надевать пальто. «Если что-нибудь подвернется, я вас не забуду. Прощайте, Бикетт. Всего хорошего». Повернув на восток, потому что Бикетт шел на запад, Майкл утвердил свое всегдашнее. «Жалость — чушь, жалость — чушь». Он сел в автобус и снова проехал мимо святого Павла. Осторожно поглядев в окно, он увидел, как Бикет надувает шар. Розовый круг почти целиком скрывал его лицо и фигуру. Около Брейк-стрит Майкл вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к работе и проехал до Трафальгарш-скверш. Бикет его взволновал. Нет, жизнь иногда просто невероятно забавная штука. Бикетт, Вилфрид, Рурш. Чувство, ерунда, жалость, чушь. Он сошел с автобуса и прошел мимо памятника Нельсону, к Пелмеллу. Зайти к шутникам, спросить Барта? Нет, нет, не стоит, ведь там он все равно не увидит фляж. Вот. чего ему по-настоящему хотелось повидать Флер сейчас днем. Но где? Она могла быть где угодно. И значит, нигде ее не найти. Да, беспокойный она человек. Может быть, он сам в этом виноват. Будь на его месте Жилфрид, разве она была бы такой беспокойной? О да, упрямо подумал он, была бы. Уилфрид сам такой. Все они беспокойные люди. Все, кого он знал. Во всяком случае, вся молодежь и в жизни, и в книгах, взять их романы. Есть ли хоть в одной книге из двадцати то спокойствие, то настроение, которое заставляет уходить в книгу как в отдых Слова летят, мелькают, торопятся, гонят, как мотоциклетки, страшно резкие, умные. А как он устал от ума? Иногда он давал читать рукопись Флэр, чтобы узнать ее мнение. Помнится, она однажды сказала, совсем как в жизни Майкл, летит мимо, не останавливаясь, ничему и нигде не придавая значения. Конечно, автор не собирался писать сатиру, но если вы его будете печатать, советую на обложке написать «Ужасная сатира на современную жизнь». Так они и сделали. Во всяком случае, написали «Изумительная сатира на современную жизнь». Да, вот какая флер видит всю эту гонку, только не понимает, как и автор «Изумительной сатиры» что она сама летит и мчится, без цели. А может быть, понимает. Сознает ли она, что только касается жизни, как язычок пламени касается воздуха? Он дошел до Пикадилли и внезапно вспомнил, что целую вечность не был у тетки Фляр. Может быть, она там? Он свернул на Грин-стрит. Миссис Дарти принимает. «Та, да, сэр!» Майкл потянул носом. У Флэр нет никакого запаха, кроме запаха курений. Венефрит жгла китайские палочки, когда вспоминала, какую изысканность придает их аромат. «Как доложить?» «Мистер Монд». «Моей жены здесь нет?» он нет, сэр. Здесь только миссис Вэлдарти.» «Миссис Вэлдарти?» «Да, вспомнил. Очень милая женщина, но не заменит фляж. Впрочем, отступать было поздно. Он пошел следом за горничной. В гостиной Майкл увидел двух дам и своего тестя, который, насупившись, мрачно сидел в старинном кресле стиля ампир, уставившись на синие крылья австралийских бабочек, лежавших под стеклом на круглом красном столике. Венефрид оживила старинную обстановку своей гостиной всякими надстройками в современном духе. Она встретила Майкла изысканно сердечно. Как мило, что он пришел теперь, когда он так занят всякими молодыми поэтами. По-моему, мне умникики, кстати, есть такое прелестное название. Очень увлекательная книжка. Правда, мистер Дезерт такая умница. А что он теперь пишет? Майкл сказал «не знаю» и присел на диван рядом с миссис Вэлл. Не зная о ссоре в семье форшайтов, он не мог оценить, какое облегчение внес своим приходом. Сомс что-то проговорил насчет французов, встал и отошел к окну. Венифрид последовала за ним. Они заговорили, понизив голос. «Как поживает фляж?» — спросила соседка Майкла. «Спасибо, отлично». «Вы любите свой дом?» «Страшно. А чего вы не заглянете к нам?» «Не знаю, как Флер. А почему?» «Ну так... Она ведь ужасно любит гостей». Миссис Вэлл посмотрела на него с большим любопытством, чем он, казалось бы, заслуживал, как будто пытаясь что-то прочесть на его лице. И он добавил. «Ведь вы, кажется, в двоенном родстве, и по крови, и по браку, не так ли?» «Да. Так в чем же дело?» чего я обязательно приду, только ведь у нее так много друзей». «Она мне нравится», — подумал Майкл. «Собственно говоря, сказал он, я зашел сюда, думая, что увижу фляж. Я бы хотел, чтобы она видалась с вами». В этой свистопляшке ей, наверное, приятно будет встретить такого спокойного человека. Спасибо. Вы никогда не жили в Лондоне? Нет, с тех пор, как мне исполнилось шесть лет. Я хотел бы, чтобы Флер отдохнул. Жаль, что ей некуда дезерть. Он слегка запнулся на этом слове. Случайное совпадение звуков. И все же, чуть смутившись, он посмотрел на бабочек под стеклом. Я только что говорил с маленьким разносчиком, чье, спасите наши души, Центральная Австралия. А как по-вашему, есть у нас души, которые надо спасать. Когда-то я так думала, но теперь я в этом не уверена. Меня недавно поразила одна вещь. Что именно? Видите ли, я заметила, что только очень непропорционально сложенный человек или такой, у которого нос свернут на бок, или глаза слишком вылезают на лоб, Или даже слишком блестят. Только такие люди всегда верят в существование души. А кто вполне пропорционален и не обладает какими-нибудь физическими особенностями, совершенно не интересуется этим вопросом. Уши Майкла зашевелились. «Замечательно, замечательно», — сказал он. Эта мысль, флёрш, изумительно пропорциональна и ничуть не интересуется вопросами души. А я нет и вечно интересуюсь. Наверное, у людей в Ковендгардене масса души. Так, по-вашему, душа — это результат каких-то ну, неполадок в организме? Вроде какого-то особого ощущения, что не все в порядке. Да, вроде этого. Во всяком случае, то, что называется психической силой, по-моему, происходит отсюда. Скажите, а вам спокойно живется? По вашей теории, мы сейчас живем в ужасно душевное время. Надо бы мне проверить ее на моей семье. А ваша семья как? Форсайты? О, они все слишком уравновешенные. Пожалуй, у них как будто нет никаких физических недостатков. Французы тоже удивительно складный народ. Да-да, это мысль. Ну, конечно, большинство людей объяснит это по-другому. Скажут, что душа нарушает пропорцию, заставляет глаза чересчур блестеть или нос чересчур торчать. А там, где душа мелка она и не пытается повлиять на тело. Я об этом подумаю. Спасибо за идею. До свидания. Приходите к нам непременно. Я, пожалуй, не стану беспокоить тех у окна. Не откажите им что я смылся. И, подав тоненькую руку в перчатке ответив улыбкой на улыбку, Майкл выскользнул из комнаты, думая, черт с ней, с душой, но где же ее тело?